Медэм Ризо, становившийся со каждым годом всё старее, они так уж любил это дорогостоящее празднество, за которое съезжалось человек 200 все местное знать, начиная от герцогини с нисходительно шествовавшими между группами гостей и кончая обтеканием. Этого уж допускали в последнюю очередь. Потратим 6.000 франков и расплатимся за все прилушения разом, заявлял отец. Да и положение наше обязывает. Шесть тысяч франков. На эти деньги можно было в те времена прилично одевать целую семью в течение двух лет. Шесть тысяч франков. Почти что десятая часть нашего ежегодного дохода. Возникло осложнение. При всём своём добром, вернее, злом желании психимера не смела запретить нам как прежде появляться на её рауте. Мы уже настолько выросли, что наша отцуцты не могла оставаться незамеченным. Но у нас не было приличных костюмов. По правде говоря, у нас вообще не было костюмов. Мы носили короткие штаны и фуфайки, где две рук наши сины. В последнюю минуту Ихимора приобрела один костюм. Я не оговорился, действительно один на троих. Мы, по ее мнению, были почти одинакового роста. Кропят, который пошел в Плювиньеков, рос быстрее, чем старшие братья. Первым наденет костюм Рохля, и час пробудет среди гостей. Вторым нарядится, хватая глотарь. Значит, сейчас передаст костюм к Пету. Вот никто и не заметит. Это получится большая экономия. Помимо того, раз вы поедете в по Базиночки, у вас будет меньше соблазна делать глупости, и мы успеем до того, как в обычные дни приготовить ужинки. Этот час, который вы проведёте с твоими гостями, будет считаться переменой. такой выход из положения явно не понравился отцу, и он неохотно дал своё согласие. Что касается Амата, можно обозначить его АБ номер 4, а для краткости просто номер 4, то он отрепел. Это снайс не могу понять. Что за порядки в вашем доме? А смеялся он сказать нам Вы тратите такие большие деньги на пиры, а самим найти ничего. Мы ведь не богаты, господин Абад ответил я. А нам нужно поддерживать свой престиж, но тратить на это как можно меньше, что жертвы необходимы ради излишнего. А что вы называете необходимым? Аббат получил должный отпор. Обычно вы не так горячо защищаете свой клан. Я всецело разделял его мнение, но мне и в голову не приходило, что он говорит искренне. Я считал, что он хочет заманить меня в ловушку, вызвать у меня жалобы, за которые... Мне же стыдно это станет вечером на публичном покаянии. Кропетт не раз подкладывал нам такую свинью странные дети, пробормотал семинарист. Вдруг его осенила догадка. А-а, понял, понял. Вы меня принимаете за нетугодбетные вы мальчики. Не люблю, когда меня жалеют, терпеть не могу хныканье. Номер 4 хотел было погладить меня по голове, но я увернулся быстрее, чем от тумака. Скропет молча слушал наш разговор. Итак, празднество состоялось под предводительством ележивой психимары. Наша часовая перемена. Оказалось тяжёлой повинностью, куда легче было чистить дорожки в парке, играть в четвёртом партнёром в бридж, подбирать тесные мячи, целовать суханькие аристократические пальчики вдохствующей графини со льдом и зельем де Кервадек. Мчаться было всю прыть на поиски шафёр господина Иверек, нести шотландский плед нашего двоюродного деда Почтенного академика на минуту пожаловавшего на празднество. Вот каковы были наши развлечения. Для Фреде, который всё-таки питер осмяет, и для Кропета, который всё-таки до меня не дорос, наш общий костюм был не по мерке, и оба не выиграли в нём. А я, будучи, так сказать, на полпути между братьями, казал в этом костюме почти элегантным. Мадам Резо заметила это и мимоходом шепнула мне на ухо. «Спусти пониже помощи». Я, конечно, и ухом не повел. Но она все же поймала меня в пустынном коридоре, когда я пробегал с каким-то поручением и, загнав угол, собственноручно испортила мой наряд. Папа, учтил обеседовавший с месье Ладуром, который прежде торговал кроличьими шкурками, а теперь стал самым богатым помещиком в наших краях, нашел, что я одет неизящно. «А ты что, не видишь, что у тебя брюки собрались с гармошкой? Под тяни помощи!» Я повиновался, но тут возвратился психимора. Я заметил, как она ожимается, идет под руку с месье де Кервадеком. Казалось, она твердо держится на ногах. При виде моих брюк ее блядное лицо слегка порозовело. Мне только что доверили блюда с пирожными, и она придумала хитрую уловку. «Смотри, не обьяшься, милый!» А ведь я не съел ни одного пирожного, только угощал гостей. Но мсье де Кервадек, племянник кардинала, попался на эту удочку. Взяв патетический, у меня из рук блюдо с пирожными, этот бородач с светским тоном прочёл мне лекцию о грехе чревоугодия. В этой интонации, принаправлённой к пониманию избалованных детей, то и дело повторялось слово гадкий. Словесовый выговор меня возмутил. Особенно обидно было мне то, что я выгляжу маленьким мальчиком, которого можно так наставлять. Мне было двенадцать лет, а на век десять, зато твердости хватило бы и на четырнадцатилетнего. Психимора, которая чутьем угадывала все, что могло быть мне неприятно, сразу поняла мои переживания. От себя она добавила недоточивым голосом, однако не забыв добавить в мед уксусу. — Ступайте, гадкий мальчик. Топай, иди к себе в комнату и скажи твоему брату Марселю, что тётя Сельдозель ждёт его. Она играет в бесик, и он будет вести счёт её взяткам. Наказание было отсрочено. В жёлчном пузыре психи Мары опять заворочились камни. На этот раз она почувствовала приближение приступа, не поднимая тревоги. Она зевьятно покинула парадную гостиную, ещё полные народы и направившись в ту комнату, где находился шкаф с лекарствами, достала оттуда шприц и ампулу с морфием. Через спустя мы нашли её на постели. У неё ещё хотела мужество снять с себя и повесить на плечики шитое сие брюм платье. Она спала глубоким сном, завернувшись в просторный халат. Меня изумило выражение ее лица. Черты его смягчились. Даже линия подбородка не казалась такой грубой. У гадюки с угасшими глазами, у той гадюки, что лежала мертвая под плотаном, чешуя уже не отливала металлом. «Папа, правда, когда мама спит, она...» она на себя не похожа. Отец посмотрел на жену и вдруг дал мне удивительный ответ: "Верно, без маски она гораздо лучше". И он поцеловал меня. Тревожился он теперь меньше, чем при первом приступе. Для него важнее всего была привычка. Перед любой навязчивой он оставался безрожным. Но этот и последующие приступы печени у психи-мори не были угрожающими. Отец, участвовавший в войне 14-го года, вероятно, испытывал страх только в первые дни. Люди такого склада, как он, привыкают ко всему, даже к смерти, а главное — к чужой смерти, особенно когда она становится частью той жизни, который они только и умеют жить, то есть обычной жизнью. Нет, и на этот раз ксихимора не умерла. На следующий день она была уже на ногах. Лицо у неё было мертвоно-бледным, но подбородок торчал ещё более грозным, чем обычно. Губы, полуоткрытые вчера, плотно сжались. Первый её жест оказался обад Не знаю, что за разговор произошёл у них в библиотеке. Она батуш оттуда совсем сconfуженной с красными глазами. Это последнее обстоятельство меня возмутило. Что это за мужчина, который плачет? Я кратко выразил своё мнение. В тишине, вроде же, це лучше. Да, подтвердил Фредди. Она держится молодцом. Мялости у нее хватает. Вчера вечером она сама сделала себе укол. Она, как скорпион, он тоже перед смертью сам себя жалит. Заметил кропет, который, видимо, чувствовал свою вину перед нами и решил к нам подлизаться. Этого еще только не доставало. Восхищаться психиморой? Этак бог знает, до чего дойдешь. К счастью, расправа продолжалась. Пришла Фина. Ей тоже намылили голову, выражаясь фигурально, ибо в буквальном смысле слова это случалось с ней весьма редко. Кажется, она вела крамольные речи на своем финском языке. Беднежка пришла за мной в классную комнату. Она повертела воображаемое обручальное кольцо на пальцы, в переводе это означало «хозяйка», три раза поманила меня пальцем, в переводе зовёт вас. Затем раз 10 щёлкнула в воздухе пальцами и пикнула себя большим пальцем в грудь в переводе, а что она мне говорила, так мне на это наплевать. Затем последовали уже известные вам знаки в виде быстрых рукоприсканий скорее. Я направился в библиотеку. Но Маша сидела в шезлонге. Именно сидела, а не лежала. Сидела, выпрямившись в струнку, не касаясь мягких подушек, так что ее ноги вместе с напряженной фигурой образовали идеальный прямой угол. Она смирила меня взглядом. Ты вчера, кажется, позволил себе ослушаться меня. Я ничего не ответил. Она улыбнулась. Уверяю вас, улыбнулась. В выражении психимы же имелось полдюжины различных улыбок, та улыбка, которую она одарила меня, разлилась по её лицу словно сироп по засахаренному каштану. Наставим ну, это. В общем, запомни хорошенько, если я даю тебе приказание, то даже сам отец не имеет права его отменить. Но я не по этому поводу позволяю тебя. Я хочу знать, что именно сказал ваш наставник. Ведь он позволил себе говорить обо мне недопустимые вещи. Левый глаз у меня задергивался. Но я знаю также, что его старания очернить меня в ваших глазах были довольно жалкими. «Ваша бабушка и мадемуазель Леон порочили меня гораздо сильнее, чем этот семинарист?» «Это неверно, мама. Бабушка никогда о вас не говорила. Мадемуазель Леон заставляла нас молиться за вас утром и вечером. Мадам Резо не осмелилась ответить. На это мне плюнуть да растереть». но по безмолвной ассоциации мыслей зашаркала ногой по полу. «А что же все-таки сказала Бат?» — настаивала она. «Я вовсе не собирался выдавать семинариста, хотя его уже выдал Крапетт. Не могло быть и речи о том, чтобы восстановить действительность смысла его слов». Впрочем, этот будущий Кюрэ оказался самым настоящим трусом. И, пожалуй, даже лучше, что его выгонят из хвалебного. Для таких донесений, мама, у вас есть кропят? Ответил я спокойно. И, как я и ожидал, раздалась звонкая пощечина. Неизбежная пощечина. Какая наглость. Мне ещё не исполнилось и 12 лет, а я посмел ничем не выразить страха. Я только попятился, не прикрывая однако лица, как это обычно делал урохля. Специалист по увёртыванию моё поведение, по-видимому, пришлось по душе психимаре, из которой вышел бы великолепный жандармский офицер. Лицо ей выражало тревогу, но и некоторое уважение. «Селенок у тебя еще маловато, милый мой», — сказала она спокойно. «Однако надо признать, что мужества ты не лишен. Я знаю, ты меня ненавидишь, но я хочу тебе сказать, что из трех сыновей ты больше всех похож на меня». Ну, убирайся отсюда. Да поживи. Не сомневайтесь, стрела пронзила и грудь у самого сердца. Я даже думаю, что прибегнув к известной дипломатии, я мог бы, э, нет, нет. Мы уже притерпелись к нашей ненависти, как факиры к своему ложу из шипов. А будто выгнали. Приехал следующий аббат номер пятый, по нашей классификации, а по документам Атанас Дюпон. Но он выдержал только неделю и ушел, хлопнув дверью. Прежде чем сесть в поезд узкоколейки, направлявшийся в Анжа, Атанас посетил Кюре Летендара, в Соляду рассказал ему, как ужасно нас воспитывают, Но семья Резо пользуется большим влиянием в архиепископстве. На ее пожертвования содержатся так называемые свободные школы. Ими Резо является символом престиж, коего не могут поколебать подобные мелочи. Юре Летандар, памятуя о своем положении, испугался и не захотел вмешиваться. Атанас, уроженец Триле-Азе, красного предместия Анже, Бесстрашный Атанас обратился непосредственно в управление епархией. Там взяли дело в свои руки и направили в хвалебное настоятеля прихода Соляду. Я прекрасно помню, как он приехал к нам. Пунцовый от смущения. Помню, как дрожали у него руки, у бедняги, у него Не знаю, этогда дрожательный паралич. Отец встретил его в штыки. М-м, с какой стати архиепископ вздумал вмешиваться в мои личные дела? Они совершенно не касаются его пресвященства. Ох, святители, последние наставники ваших сыновней М-м, принадлежали к духовенству здесьней епархии. Его пресвященство недоволен, что вы, ну, несколько бесцеремонно волели их одного за другим. Э, теперь всем известно, что ваши дети, ну, не получают, вы ещё скажите, что мы их истязаем. Прекрасно, господин Тюря. я лично поговорил с монархиором настоятель увельнул от этой беседы и же говорил другому в управлении епархии уполномочил меня передать вам что необходимо возобновить разрешение на отправление церковных служб в вашей домашней часовне отец побледнел как полотно, размышление поставить под вопрос эту почётную привилегию, а может быть, даже уничтожить её? Нет, невозможно. Все слово семейства Ризо, который так мучительно вздывывали господа перводейкища домошнической часовне не пользовалось подобным преимуществом. Они же делось на разрешении служить в домашней часовне даже воскресным днём. отец с ужасом всплеснул руками у моей жены тяжёлый характер я с этим согласен всё благоволить передать его преосвященству мои извинения впредь я буду придерживаться установленных правил не лучше ли вам отдать на вей в коллеж отец взвёл руки к небесам господин юрэ имение почти не приносит дохода. Рента после войны как и у всех обесценена. Я не имею возможности содержать в пансионе троих сыновей, должен признаться, резо обединили. Тем более сделает вам честь ваша великодушная щедрость. Протянув в заключение священник, делая в слове великодушное уделение на каждой гласной Иными словами он взывал к отцовскому кошельку. Отец понял намёк, вынул чековую книжку и пожертвовал 2000 франков на благотворительные учреждения нашей епархии. Таким образом разрешение на церковные службы в домашней часовне было возобновлено. И для нас пригласили нового наставника. Миссионер из общины непорочное дело Марии, заболевшей туберкулёзом в результате своей последней экспедиции к берегам Атабаски и Маккензи. Отец Батист де Бонкюр прибыл к нам из Квебека. Для предохранения от заразы мадам Ризо ограничилась единственным средством, отвела чехотшему отдельный прибор. Впрочем, больной кашлял довольно деликатно, прикрывая рот огромным клетчатым платком, к которому были прикреплены английскими булавками два брошка. Аффиродтный образ благочестия. Он начал свою речь привычными церковными штампами. Присноблаженный Иосиф, высокочтимый кюре Аржский, пресвятая Дева Мария, Никогда не говорил «Бог», но обязательно «Господь Бог». Не просто Папа Римский, а его святейшество Папа Римский. А в общем, славный деревенский парень, который не сумел завоевать нашего доверия, но долго служил для нас источником развлечений. Ему были знакомы все виды спорта, столь необходимые миссионерам в северных краях. Он с одинаковым успехом ловил щук на блесну, Лозу под деревьям, везём состяные наски, перел дрова разводил щелинками розы. В латыни он был совват. Закалённый и суровый канадской жизнью, он считал вполне естественным, что выносим деревенские сову, ходим с сбритыми головами, одежды чистить с садовые дорожки, приносим публичные покаяния и так далее. Мне всегда казалось, что большущий клетчатый платок, который он так часто разворачивал, скрывал от него значительную долю действительности. Используя маленькие таланты отца Батиста, психимора, живо приспособивая его к хозяйственным работам, довольно необычным для наставника. Аббат номер шесть попал к нам в... был неприятный момент. Приступы печи участились и стали настолько мучительными, что матери пришлось на время ослабить надзор и заключить с нами своего рода молчаливое перемирие. Доктор Кох посоветовал прибегнуть к удалению желчного пузыря, но мадам Ризоль всеми силами старалась избежать операции. И уже села мысль о необходимости отлучиться из дому на 2 месяца. Что останется от её владычества к тому времени, когда она вернётся? С некоторых пор мы вдруг согласились расти. И наша мать, изменив своё прежнее мнение, с тивугой замечала, что мы стараемся всё больше. Плечи Фредди были уже на одном уровне с ее собственными плечами.